Глава 13. Рим, октябрь 1930 года, Кафе Розати Пьяца дель Пополо. Знаешь, хоть я и пыталась сдерживаться, но все равно выпалила новость о нашей свадьбе с таким довольным видом рассказывала Адель Эдуарда о своем визите к партнихе, который захаживала и свекровь. Да, я смотрю, ты голоден, как настоящий Дон Жуан, добавила она. Услышав последние слова жены, Эдуарда, чуть не поперхнулся кофе. «Не беспокойся, я была сама скромность». Сеньора в конце концов, оттаяла и поверила в нашу историю о любви с первого взгляда. Но мне пришлось приобрести у нее дорогущее платье, чтобы убедить ее, что мы счастливы. После визита Адели к Портнихе по пути в кафе Розати на пьяце Дель Пополо, они сначала прошлись от площади Испании по Виа Дель Бабуина. Тем утром они решили передохнуть от потока заказов, оставив в магазине Навея Дель Плебишита двух продавщиц. Эдуардо любил бывать в этом заведении, открывшемся в 1922 году на месте молочного магазина. Он лично знал семью Розати, поскольку был завсегдатаем их кафе Навея Винетта. Накрапывал дождь, поэтому Эдуарду пришлось отказаться от столика на террасе где он любил восседать в окружении известных художников и прочих представителей богемы и расположиться внутри. «Превосходно!» — воскликнул Эдуарда. И у Адель закралось подозрение, что муж пытается продемонстрировать энтузиазм, которого на самом деле не испытывает. «Мне не стоило говорить портнихе твоей матери, что мы поженились?» — спросила она, улыбнувшись. «Адель, ну что ты такое говоришь?» Смутившись, пробормотал он. Неужели я не могу рассказывать тебе все без утайки? Все-таки хорошо, что я купила то платье. Молодой сеньоре, для которой его пошили, оно теперь без надобности, она ждет ребенка. Ты купила платье, шитое для другой? поддразнил ее Эдварда, И говоришь об этом, между прочим, намекая на. На что? На беременность? «Неужели мы не можем поговорить о платьях и о детях?» «Конечно, можем». «Отлично, потому что я и впредь буду рассказывать тебе о платьях. Мне интересно твое мнение. И потом, разве мы наряжаемся не для вас?» «Нет, Адель, вы наряжаетесь для самих себя. Вот поэтому ты и любишь моду, а я — тебя», — поправил ее муж. Поднялся и, поцеловав в губы, снова присел напротив. «Моя дорогая сеньора Фэнди». Ты всегда можешь говорить со мной о чем угодно. — Верно, — признала Адель, — но если у нас будут разногласия по поводу моды, мне будет обидно. — Ты хочешь, чтобы у нас никогда не было разногласий? Адель на мгновение задумалась, а затем кивнула. — Да, хочу. Повисла тишина, нарушаемая лишь редкими посетителями, досновавшими туда-сюда официантами. Но, коли таковые появятся, будем спокойно все обсуждать. — ответил Эдуардо. Адель успокоили слова мужа. Покладистый характер Эдуарда был для нее как бальзам на душу. — Я так счастлив, что ты стала хозяйкой и в нашем доме, и в мастерской, и в магазине. Поэтому тебе все карты в руки. А я буду твоим лучшим помощником, человеком, на которого ты всегда сможешь положиться, твоим спутником. Конечно, я рассчитываю, что ты будешь со мной советоваться. Но знай, я испытываю к тебе не только любовь. Мое сердце переполняет гордость и уважение к тебе. Растроганная и счастливая Адель сжала его руки. Настал тот момент, ради которого она его сюда позвала. А дети? вымолвила она полушепотом. Адель? Пробормотал Эдуарда, озабоченно озираясь по сторонам. Об этом не говорят за столом? обеспокоенно спросила та. Нет-нет, наоборот, это очень важно, поспешил успокоить ее он. Щуки жены снова прозавели. В глазах Эдуарда она была прекрасна, как никогда. Их отвлек официант, который убрал чашки со стола и спросил, не желают ли они заказать что-нибудь еще. Значит, мы говорили о детях, верно? Уточнил Эдуарда, когда они снова остались одни. У нас их будет не меньше четырех, не так ли? Думаю, говорите о количестве преждевременно. А если нам не повезет? Что ты имеешь в виду? Я бы хотела иметь много детей. Так в чем же дело? Пока нам нужно позаботиться о том, который скоро появится на свет. Глаза Эдуарда заблестели от волнения. Любимая, почему же ты ничего не сказала мне раньше? Уже битый час ты ходишь, вокруг да около. Я так рад. Он подскочил со своего места и направился к жене поколебавшись немного, прежде чем заключить ее в объятия. Когда ты была у врача? Утром, перед походом к портнихе. «Адель, дорогая, я самый обыкновенный человек, но я буду стараться изо всех сил, чтобы не разочаровать тебя. Мы будем обсуждать с тобой все, что касается наших детей, как и остальные вопросы. Я буду всегда прислушиваться к твоему мнению, всегда буду рядом. Я нисколько не сомневаюсь, ты будешь необыкновенной матерью». Адель улыбнулась. Когда Эдуардо просил ее руки, он знал, что берет в жены необычную девушку.